Здесь главным образом внимание концентрировалось в отношении Белгэса, который снабжает промышленность Витебска, Орши, Могилева. Здесь топливо не подвозилось своевременно, тормозилось строительство. Конкретно беру Кричевский цементный завод, Оршанский льнокомбинат, Могилевский труболитейный завод. Восточные мотивы.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 Совершенно очевидно, что к этому времени Хаджаев был уже под арестом. Его брат, тоже видный местный партийный работник, покончил самоубийством. В сентябре 37 года в Ташкент был послан Андреев.